Следует сказать несколько слов о каждом из этих трех направлений критики. Первое. Формальные недостатки. Начнем с двух утверждений. Сократ — человек, и все греки — люди. Между двумя этими утверждениями необходимо проводить резкое различие, чего нет в логике Аристотеля. Утверждение «все греки – люди» обычно истолковывается как подразумевающее, что существуют греки. Без этого скрытого смысла некоторые силлогизмы Аристотеля не обоснованы. Возьмем, к примеру, «все греки – люди», «все греки – белые», «следовательно, некоторые люди – белые». Это заключение имеет силу, если речь идет о греках, но не иначе. Если бы мне пришлось сказать «все золотые горы – суть горы, все золотые горы – суть золотые, следовательно, некоторые горы – золотые, мое заключение было бы ложным, хотя в некотором смысле мои посылки были бы истинными». Если мы хотим, чтобы наше утверждение было более ясным, мы должны разделить единое утверждение «все греки-люди» на два. Одно – имеются греки, и другое – если нечто является греком, то это человек. Последнее остается чисто гипотетическим, и не подразумевает того, что существуют греки. Таким образом, утверждение «все греки-люди» гораздо более сложно по форме, чем утверждение «Сократ-человек». В утверждении «Сократ-человек» Сократ является субъектом, но в утверждении «все греки-люди» выражение «все греки» не является субъектом, так как обо всех греках Ничего не сказано ни в утверждении «имеются греки», ни в утверждении «если нечто есть грек, то это человек». Эта чисто формальная ошибка явилась источником ошибок в метафизике и теории познания. Разберемся в организации нашего знания в разрезе двух суждений. Сократ смертен и все люди смертны. Чтобы узнать, истинно ли суждение Сократ смертен, большинство из нас довольствуется устным свидетельством. Но если это свидетельство надежно, оно должно вести нас назад, кому-либо, кто знал Сократа и видел его мертвым. Одного осознанного факта мертвого тела Сократа Вместе со знанием того, что оно называлось Сократом, достаточно, чтобы уверить нас в смертности Сократа. Но когда утверждается «все люди смертны», дело меняется. Вопрос о нашем познании таких общих суждений очень труден. Иногда они лишь словесны. Известно, что «все греки — люди», ибо ничто не называется греком, если это не человек. В столь общих утверждениях можно удостовериться по словарю. Они ничего не говорят нам о мире, за исключением того, как употреблены слова. Но «все люди смертны» утверждения не такого вида. Нет ничего логически противоречащего самому себе в понятии «бессмертного человека». Мы верим в истинность, выше суждения, на основе индукции, потому что нет такого вполне достоверно установленного случая, чтобы человек жил более чем 150 лет. Но это только делает предложение вероятным, а не достоверным. Оно не может быть достоверным, пока существуют живые люди».